Тени сизые смесились, Цвет поблекнул, Звук уснул. Жизнь, движение разрешились, В сумрак зыбкий, В дальний гул. Мотылька ползет незримый, Слышен в воздухе ночном, Час тоски невыразимый. Все во мне, И я во всем. Сумрак тихий, сумрак сонный, Лейся вглубь моей души. Тихий, томный, благовонный, Все залей и утеши. Чувство мглой самозабвения Переполни через край. Дай вкусить уничтожение, С миром дремлющим смешай. 1836 год.